Глава восьмая. Только мне удалось успокоить дочурку, как позвонила начальница с работы и напомнила про сроки. Нужно было сходить за чемоданами с машинками, а также всеми материалами и выкройками, а для этого нужно было ненадолго оставить малышку. Да и вообще неплохо бы перенести все вещи из старого дома, раз уж пока я здесь. Надеюсь, что Финник всё ещё в кабинете поднялась на третий этаж. Постучала. «Можно?» Не дожидаясь ответа, дёрнула дверь, заглядывая внутрь. «Да, да». Рассеянно отозвался мужчина, печатая что-то на ноутбуке. «Мне нужно сходить за вещами. Алечка спит, я решила предупредить. Если она заплачет, ты не мог бы?» «Да, да, я понял». Откликнулся Финик, бросая задумчивый взгляд на рамку с фотографией, стоящую на столе. «Интересно, может быть черноволосая девушка там? Это и есть та самая Марина из ресторана?» Я поблагодарила и отправилась за машинками. Носить пришлось в несколько заходов. Сначала я перенесла пакеты и сумку, затем Алену ванночку и одежду. Машинка оказалась самой тяжёлой, но в принципе мне была вполне по силам. Уже перед самыми воротами особняка, которые я оставила открытыми, меня окликнули. «Вы здесь живёте?» Я повернулась на голос. «Добрый вечер!» Растерянно отозвалась я с подозрением, оглядывая интеллигентного вида мужчину в круглых очках и с козлиной бородкой. В руках у него был кубик Рубика, грани которого он поворачивал даже несмотря, что делает. «Я, кажется, заблудился. Тополёвый переулок 4 — это следующая улица или это? Навигатор показывает сюда, но тут везде такие заборы, не вижу табличек». Интеллигент развёл руки в стороны. «Вроде как предлагаем мне убедиться в том, что табличек действительно не видно». «Вот тот дом, семнадцатый указала я на свой дом. «Насчёт остальных не знаю. Думаю, вам нужно поискать в той стороне». Я отвернулась, заканчивая разговор. Странные незнакомцы на улицах меня нервировали. «Обязательно так и сделаю», — хмыкнул мужчина. Я прошмыгнула внутрь, а когда обернулась, чтобы прикрыть ворота, никого за собой не увидела. Выглянула, повертев головой, и куда делся козлобородый. Уже собиралась выбросить его из головы, мало ли, фриков по улице ходит. Меня дочь дома ждёт. Вот только взгляд зацепился за валяющийся в луже кубик Рубика, зловеще блестевший собранными гранями. У меня в детстве тоже была эта игрушка. Всё, что я научилась с ней делать, — собирать один цвет. А ведь этот очкарик даже не смотрел на свои руки. Что же он его тут бросил? Затащив машинку в особняк, я отправилась за оверлоком. В этот раз, прежде чем снова зайти в свою развалюху, обошла её, с болью посмотрев на то, Что осталось от посадок картошки? На одной половине был песок, на другой свалены мешки с цементом, какие-то брёвна, доски. Как же обидно за свои труды. А ведь я так радовалась, что смогу сэкономить зимой хотя бы на этом. Чёртовы зомби, по-другому просто не скажешь. Снова зашла на покосившуюся веранду, на ходу отмечая, что крыша стала просвечивать из-за того, что частично её уже разобрали. Так, поглядывая вверх, вошла в комнату, где стоял верлок. Чужое присутствие я скорее ощутила, чем увидела. Замерла, понимая, что что-то неуловимо изменилось в доме. Обернулась и увидела позади себя того самого мужчину, которого ещё утром ударило кирпичом по голове. Он бездумно смотрел на меня, при этом беззвучно шевеля губами. «Вас за мной отправили?» Оставаться один на один с неживым человеком, пусть даже он и не считает себя зомби, было страшновато. Но, может быть, он от Андрея? Алечка плачет, и Финик попросил меня позвать. Мертвяк не ответил, лишь сделал шаг в мою сторону и склонил голову в бок. «Что-то с ребёнком? Ещё один шаг в мою сторону. Я, пожалуй, пойду». Я попыталась обойти строителя, но стоило мне повернуться к выходу, как тот перегородил его, растопырив руки в стороны. Я попятилась, затравленно оглядываясь назад. «Интересно, насколько он ловкий? Я успею вылезти в окно?» В этот момент мертвяк вдруг широко открыл рот и страшно оскалился. Я взвизгнула, отпрыгивая назад, но строитель оказался слишком проворным. Кинулся на меня с нечеловеческой силой, опрокидывая на пол. Из легких выбило воздух, дышать стало трудно. Я выставила вперед руку, пытаясь защититься, но немертвый с легкостью прижал ее. зубами вцепляясь меня в шею. Боль была такой сильной, что в глазах потемнело. Что-то липкое и горячее растекалось по футболке. С каждой секундой мои попытки вырваться становились всё слабее. Но я из последних сил пыталась сбросить с себя раздирающего меня зубами монстра. Всё прекратилось в один момент. Кто-то просто сдёрнул с меня мертвяка, отшвыривая его в угол. «Кристина, дьявол!» Лицо финика расплывалось перед глазами. Он зажимал рану на моей шее рукой. Я хотела ему что-то сказать, но вместо слов изо рта вырвалось лишь невнятное бульканье. Растрёпанный, с торчащим трубой хвостом, он сейчас меньше всего походил на человека. «Дьявол, пей!» Он поднёс к моим губам какой-то пузырёк, выливая содержимое внутрь. Вкус был странным, горячим, приторным, сладко-солёным. Я закашлялась, но всё же проглотила. Должно быть какое-то обезболивающее, потому как только содержимое флакончика скользнуло по пищеводу внутрь, боль, сжимающая шею тисками, начала отступать. Спасибо. Я даже смогла слабо поблагодарить. Лицо Финненька было напряжено, и вместо ответа он подхватил меня на руки. Я осторожно поднесла руку к шее, но хвостатый перехватил её. Не трогай пока. Заживёт быстро, но... «Лучше не трогай». Мне оставалось только кивнуть. «А где?» Я не договорила, но меня и так поняли. У самой стены, сломанной куклой, распростёрся мужчина. Нелепая поза, остекленевший взгляд и кровь, застывшая на губах. «Не бойся, он мёртв». «В смысле, на этот раз окончательно». «Это ты сделала?» — сглотнула я, испуганно прижимаясь к своему спасителю. О том, что именно спасителей привёл этих тварей в мой дом, думать сейчас не хотелось. Нет, не я. Он умер из-за того, что напал на тебя. Я хотела было ещё что-то спросить, но в голове зашумело, и спустя несколько секунд мир провалился в небытие. Сознание выхватывало происходящее кусками. «Кристина!» Голос феника раздавался словно сквозь слой минеральной ваты. «Ты меня слышишь?» Вот только перед глазами вместо Андрея встало окровавленное лицо мертвеца со скаленными зубами. «Отпусти меня! Отпусти!» — закричала я, пытаясь вырваться из удерживающих меня цепких рук. «Кристина, это я! Андрей, все хорошо! Ты в безопасности!» «Пусти!» — плакала и кричала я, пока мертвец тянул ко мне свои пальцы. От охватившего меня нервного ужаса я могла лишь плакать и звать на помощь. в то время как зомби снова тянул острые зубы к моей шее. А я говорила, что она не лучший выбор. Всего один раз покусали, и уже слетела с катушек. Голос был женский, но я не понимала, кто говорит. «Ирен, помоги ей, ты же можешь её успокоить». Чтобы меня тоже откатом приложила. У меня скоро у мамы день рождения. И прежде чем отправиться на тот свет, я хотела съездить к ней в гости. Что-то в первый раз откат тебя не слишком волновал. Финик начинал злиться. Я замерла, сжавшись в комочек, закрыв голову руками, пытаясь закрыться от всего и вся. «Я же ей не вредила?» фыркнула Эрен. «Сейчас твое вмешательство тоже будет только на пользу. Помоги ей справиться со случившимся, пожалуйста. Справиться со случившимся можно по-разному. Хоть воспылать страстью...» услышала я ехидный голос. «Ты знаешь, о чем я? Просто успокой!» буквально прорычал Финик. «Только это. Больше никаких внушений». «Ну хорошо, если и правда станет лучше». Меня коснулись чьи-то ледяные пальцы. Передо мной снова всплыло перекошенное лицо мертвяка. Я истошно заверещала, пытаясь защититься. «Один, два...» Сладко потянулась, чувствуя, как во всем теле разливается невероятная легкость, какая бывает только когда хорошенько выспишься. А спустя секунду я вспомнила о зомби, о чёрте, о дочери, оставшейся без меня. Кажется, на меня напали, а затем Андрей меня спас, напоил из какой-то склянки, а затем... Дальше в воспоминаниях зиял провал. Сердце сделало кульбит, и я резко села на кровати. «Тише ты!» — рядом стоял финик, держа на руках мою крошку. Только успокоилась. Мужчина осторожно наклонился, укладывая Алечку в люльку. «Пока ты спала, она заплакала, пришлось покачать её на руках», — смущенно пояснил он. «Не думал, что получится так быстро её успокоить, но, кажется, мы тебя разбудили». В его голосе звучало нечто похожее на гордость. «Сколько я была в отключке», — спросила в лоб, внутренне готовясь к худшему. «Я прекрасно помнила, что зомби чуть не вспорол мне сонную артерию. Возможно, я была без сознания несколько дней или даже неделю, Осторожно коснулась пальцами шеи. Ничего. Идеально ровная кожа, будто ничего и не было. Чтобы раны зажили до такого состояния, нужен как минимум месяц, а то и больше. Два часа. Что? Мне показалось, что я ослышалась. Ты и спала два часа. Аля просыпалась только один раз, вот сейчас. Быть не может. Два часа? Может быть, я вырубилась, пока укладывала дочку, и нападение зомби мне просто приснилось? «Прости, что все так произошло, я не должен был оставлять тебя одну. Ты меня спас», — произнесла я дрожащим голосом, заново переживая случившееся. «Бог мой, я бы умерла, если бы ты не пришел вовремя. Прости, что я втянул тебя во все это». С чувством произнес хвостатый, хотя все равно было видно, что ему приятно. «Спасибо за все». Волна искренней благодарности захватила меня. «Боже мой, если бы не Андрей...» Меня бы сейчас здесь попросту не было. Как же вовремя он оказался рядом? Я в едином душевном порыве поднялась с кровати, подходя ближе. Мне хотелось как-то выразить всё, что я чувствовала, но не нашла ничего, кроме как улыбнуться. «А сама я зомби не стану после этого?» спохватилась я, снова ощупывая шею. «О, нет!» А заливисто засмеялся чёрт. «И они не зомби, мертвяки, это совсем другое, тебе ничего не грозит». Алечка сладко спала в кровати, даже не подозревая, что могла бы сегодня остаться круглой сироткой. «Но не должны себя так вести. Это нонсенс, какое-то колдовство», — отсмеявшись, нахмурился мужчина. «Но клянусь, не один и близко сюда больше не подойдёт». «Но как вообще это могло случиться?» В душе шевельнулось беспокойство, но тут же, словно что-то, щёлкнуло внутри. «Рядом с Андреем я в безопасности. Он не даст меня в обиду». Как конкретно сделали это, не знаю, но зато догадываюсь, кто. Я разберусь с этим. «Мозголом?» — вспомнила я странное прозвище того, кого упоминали бандиты, устроившие взрыв в самом начале нашего знакомства. Андрей на это лишь неопределённо повёл плечами. «Надеюсь, с феей у вас в шкафу подобного не произойдёт? Она выглядит плотоядной». С содроганием вспомнила я ровный ряд острых зубок крылатой сладкоежки. Я сделаю все, чтобы подобного никогда больше не произошло. Ни сейчас, ни в будущем. Я почувствовала, как нечто упругое свернулось вокруг талии, и секунду спустя хвост финика крепко удерживал меня рядом с ним. Его горячий шепот обжег ухо, вызывая мурашки и легкую дрожь. Я против воли облизала губы и чаще задышала. Очень маленькое число людей способно ужиться рядом со мной. Вкратчиво начал он, осторожно положив руку мне на плечо. «Я очень испугался сегодня, что с тобой может что-то случиться. Я слушала, затаив дыхание, его шепот в темноте комнаты казался лаской. Не давая себе окончательно раствориться в этом распаляющем воображении голосе, хрипло спросила, «Так почему всё-таки нечисть так по-разному действует на людей? Любишь сказки, Кристина?» Усмехнулся он, поглаживая большим пальцем обнажённый участок кожи на предплечье. «Тогда ответь мне сама». Какая главная сила в сказках? Что способна на любые чудеса? Философский камень? Лампа Аладдина? Наугад ляпнула, не до конца вникая в вопрос. Любовь. А что не так с любовью? Для того, чтобы ужиться рядом с нечистью и не испытывать дискомфорта, нужна большая и светлая, настоящая любовь. С того света. Это довольно редкое явление на самом деле. Умершие родственники есть у всех, Но редко, когда чувства оказываются настолько сильны, чтобы связывать человека с гранью мира живых и мёртвых. Обычно невосприимчивыми к нечисти оказываются дети, рано лишившиеся родителей. Или наоборот, родители, лишившиеся детей, да и то не всегда. С того света горло перехватило от осознания того, что говорит Андрей. «Насколько сильно любил меня Ваня». «Мы с мужем всегда были близки, почти никогда не ругались, стараясь не огорчать друг друга по пустякам». И вот теперь Финик утверждает, что чувства мужа буквально одни на тысячу, на миллион. Настоящие, искренние и настолько сильные, что даже после его смерти они остались в реальном физическом мире. «Зря я это сейчас сказал». Финик грустно улыбнулся. «Может, хочешь чего-нибудь выпить? Чай, сок, воду?» «Нет-нет». Я тряхнула головой, пытаясь избавиться от щемящей грусти. «Я взяла заказ на работе. Если ты не против, то займусь им. Или, может быть, надо что-нибудь приготовить? Я помню, что обещала вести хозяйство. Но если ты сама вспомнила об этом», — хитро прищурился Андрей, «то завтракаю я в семь утра. И что ты хочешь на завтрак? Удиви меня», — хмыкнул он, выходя из коридора и оставляя меня одну. Вроде бы я должна была возмутиться. На работе я часто любила повторять «Без внятного ТЗ результат ХЗ». Но вместо этого в очередной за сегодня раз вспомнила мужа и сердце пропустило удар. «Удиви меня!» Он так часто это повторял на мои вопросы, что ему купить в магазине или приготовить, что это стало нашей особой фразой «И вот теперь фейник туда же». Вздохнув, я проверила Алечку и принялась распаковывать швейные принадлежности. «За всеми этими откровениями я совершенно расслабилась, а между тем дел у меня все еще вагон и маленькая тележка. Если проблема с жильем временно решена, то остается еще куча всего, что требует внимания, сил и времени. Завтра Финик покажет мне текст предварительного договора купли-продажи. Нужно будет позвонить свекрови и договориться о встрече, чтобы обсудить с ней ее долю. Она обещала подать на меня в суд, но, надеюсь, здравый смысл все же возобладает. И нам удастся договориться мирно. Работа успокаивала и приводила мысли в порядок. Поначалу я боялась, что шум машинки разбудит Алечку, и поставила люльку с малышкой в ванную, чтобы дверь заглушала шум. Но мерный стук не мешал дочке, и я засиделась за работой. Последний заказ был самым простым. Платье без сложных элементов, две нагрудные выточки, два боковых шва, открытая линия спины, две бретельки. Ушла почти вся ткань, излишек был собран на спине. Из остатка сделала валан по самому низу. Нужно было ещё только обработать бейкой срезы и готово. Полюбовавшись на результат, приложила его к себе, представляя, как на мне бы смотрелось что-нибудь похожее. Интересно, Андрею бы понравилось? Лишь когда малышка заплакала от голода, я отвлеклась от работы и в результате уснула вместе с Алей на кровати, даже не раздеваясь. В следующий раз дочка проснулась утром около шести. Я с трудом разлепила глаза, плохо соображая со сна, где я и что происходит. Вчера или скорее уже сегодня ночью я так и не прибрала рабочее место. Так что, успокоив ребенка, пришлось вставать, чтобы собрать шитье. Почти все, что смогла сделать и без примерки, я сделала. Теперь нужно было отвезти вещи на работу. Не просить же клиента подъехать к финику. Люлька была не тяжелой. Примерившись, я поняла, что вполне смогу сама спустить ее вниз. На первом этаже никого не было, я принялась изучать содержимое шкафов в кухне, решая, чем бы таким интересным удивить владельца дома. «Сахар есть?» Высокий и писклявый голос застал врасплох. Я взвизгнула от удивления, подскакивая на месте. «Фе... Навка!» Вовремя вспомнила, и поправилась я. «Ты меня напугала!» Миниатюрная феечка все в том же розовом платье смотрела на меня, большими круглыми глазами часто моргая. «И тебе привет! Сахарку не найдётся?» Она бросила грустный взгляд на пустую коробку из-под рафинада. «Держит меня на холодном пайке, гад!» «Просила хотя бы пару килограммов принести, и что?» «Вчера одну маленькую коробочку притащил?» «Надорвался, наверное!» «Я тут где-то, кажется, мёд видела», предложила я, вспомнив, что только что видела трёхлитровую банку. «Мёд, говоришь?» Розовая запрокинула голову и облизнула длинным, тонким язычком острые, опасные на вид зубки. «Давай посмотрим!» «Тебя, кстати, как зовут, Дылда?» «Это я, Дылда?» «Обидно не было. Совершенно. Скорее, смешно». «Но не я же!» — вздёрнула нос розовая. «Ты посмотри на меня. Образец миниатюрности и изящества. И на себя. А самомнение у тебя то ещё!» — усмехнулась я. доставая обещанную банку и открывая крышку. «Ну, раньше я ужасно переживала из-за своего тела, когда все вокруг такие большие, не мудрено почувствовать себя мухой. Но потом поняла. Все, кто меньше — тараканы, все, кто больше — дылды и великаны. А вот я — нормальная и в самый раз». Фея хитро улыбнулась, двумя руками подхватывая чайную ложку и пытаясь ее поднять. «Так как тебя зовут?» «Кристина, а тебя?» Розовое создание нравилось с каждой минутой и мне все больше. Впрочем, на ее зубки все еще смотрела с опаской. «Андрей называет меня Моль, но мне почему-то кажется, что это не имя». Фея смешно поморщилась и, расправив розовые блестящие крылышки, взмыла в воздух. «Ой, какая огромная! А я думала, человеческие дети маленькие, а они ничуть не меньше родителей». Розовое создание присела на край люльки с интересом наблюдая за выпутаться из пеленок малышкой. «А она сладкая?» — облизнулась крылатая. «С ума сошла? ей еще мед предлагала. А ну, брысь!» Я испуганно замахала руками, отгоняя фею от Алечки. Та весело засмеялась и, показав язык, вылетела из кухни. А ведь зомби, что напал на меня, тоже сначала выглядел нормальным. Вот же моль! «А мне сиди и думай теперь, пошутила она насчёт ребёнка или действительно может попытаться его съесть. Нужно не спускать с малышки глаз, и как только придёт Финик уточнить, чем питаются эти самые навки. Господи, зачем я вообще во всё это влезла? Одни сплошные плотоядные твари кругом. Не надо было соглашаться на предложение Финика. Вздохнув, попыталась взять себя в руки. Я обещала завтрак». В ресторане Андрей брал себе пасту с морепродуктами и рыбу, но утром нужно что-нибудь попроще. В итоге решила не слишком заморачиваться и испечь блины. Правда, вместо сахара пришлось использовать мёд. В скором времени на столе образовалась высокая стопка аккуратных круглых блинчиков, а ароматный запах разнёсся по всей кухне. «Как весело тут шкварчит!» Мужчина, сонно улыбаясь, плюхнулся за стол. «Ты умеешь варить кофе?» «Немного. Что тут уметь, если у него стоит кофемашина?» Я бы и сама с удовольствием выпила терпкий напиток, но опасалась, что у Алечки снова заболит животик. В скором времени финик уже наслаждался восхитительно пахнущим кофе, с аппетитом уплетая блинчики. «Ты вообще в курсе, сколько стоят услуги кухарки?» «Да еще с проживанием. Мне кажется, я должен доплачивать». Съев пятый или шестой по счету блин, Андрей поколебался и все же потянулся... «За еще одним. Определенно должен. Ты и так много мне помогаешь». Улыбнулась я, глядя на прожорливого черта, и, не сдержавшись, зевнула. «Поздно легла. Ты, судя по всему, тоже. Зло ночью не дремлет?» «О да, самая активная пора для коварных замыслов», — засмеялся Финик. Стопка блинов тем временем уменьшилась аж наполовину. Пришлось садиться за стол быстрее, пока сама не осталась без завтрака. В скором времени хозяин дома убежал собираться, сказав, что через полчаса уже должен быть на другом конце города. Я же, не торопясь, убирала посуду, когда зазвонил телефон. «Кристина, доброе утро!» «Не разбудила?» Это звонила начальница. «Марина заболела. Нужно срочно доделать один заказ. Заедешь сегодня?» Я всё равно собиралась отвезти, например, ку то что уже успела сделать, так что без вопросов согласилась. «Если я собираюсь покупать новое жильё, любая копеечка будет кстати». Али надоела лежать в люльке, ожидая, пока мама приберёт на кухне, и она закопризничала, Так что, подняв дочурку на руки, пошла наверх и улеглась вместе с ней, пока она ела. Настроение было хорошее, даже какое-то умиротворённое. Кажется, я давно не чувствовала себя настолько спокойно. После сытных блинов клонила в сон. Когда я в следующий раз открыла глаза... На часах было уже почти двенадцать. Вот чёрт! А ведь я обещала заехать на работу. Быстро одевшись, взяла с собой пакет с недоделанными заказами и, одев малышку, спустилась в холл. «Доброе утро!» На небольшом диванчике сидела Ирэн. Ноги полувампирша закинула на журнальный столик, а в руках держала книгу, на обложке которой красовалась знакомая по популярному фильму пара. «Ты куда-то собралась?» «Добрая, да, мне нужно до работы доехать», — пояснила я и, не удержавшись, спросила. «Ты читаешь «Сумерки»?» Ирен менее всего в моем понимании походила на романтический тип читательниц подросткового фэнтези про любовь. Я бы меньше удивилась, увидев ее с уголовным кодексом или какой-нибудь книгой в стиле «Как захватить мир». Затянула, но в целом неплохо, хотя я больше люблю книги, где все умирают в конце. Не отрываясь от чтения, прокомментировала она. «Не знаешь, тут кто-нибудь умрет?» «Не помню. Я смотрела кино, но уже давно». Ирэн не ответила. Видимо, все ее внимание было поглощено тем, что происходило на страницах романа. Я же сходила в свой огород, выкатила с веранды коляску и, уложив малышку, отправилась с ней на автобусную остановку. Нужный автобус подошел быстро, и уже через 20 минут я оказалась в своем старом районе. Первым делом заглянула на работу, отдала то, что сделала вчера, взяла то, что необходимо было сделать вместо заболевшей коллеги. Все это не заняло много времени, но когда я закончила, поняла, что время действительно обеденное. Кто знает, повезет ли с обратным автобусом. Алечка спала, вот мне нестерпимо хотелось чего-нибудь съесть. Пришлось зайти в ближайший магазинчик и купить себе питьевой йогурт. О том, что сделала, это зря я поняла сразу, как только дошла до кассы. Женщина в цветастом платье, стоявшая в очереди передо мной, обернулась, брезгливо проверяя, не толкнула ли и не запачкала ли я ее платье коляской, с которой ходила по магазину. Нарисованные брови изогнулись, рот округлился, а в глазах читалось явное недоумение. «Кристина? Инна Эдуардовна? Здравствуйте!» Наткнуться на свекровь оказалось неприятным сюрпризом. И, судя по всему, для матери Вани увидеть меня тоже. Она поспешно отвернулась, складывая покупки в холщовую сумку и, не прощаясь, поспешила к выходу. Я с облегчением выдохнула. Сегодня я сама собиралась ей звонить. Но одно дело разговор по телефону, а другое – прилюдный скандал. Заплатив за йогурт, я не спеша вышла из магазина. Теперь предстоял обратный путь, малышка скоро могла проголодаться. «Всё ещё живёшь в своей развалюхе?» Я вздрогнула, услышав истеричный голос свекрови. Всё-таки подкараулила. Вздохнув, медленно сосчитала до десяти и только потом повернулась. Может быть, у неё в роду тоже была нечисть? Насколько я помню, по рассказам Вани, его мать просто обожала поскандалить. «Где я живу, вас не касается, Инна Эдуардовна». Спокойно, но твёрдо ответила я. «Ну раз уж вы заговорили о моей развалюхе, то я хотела бы с вами кое-что обсудить. Вы говорили, что претендуете на часть наследства Вани. «Что, думаешь уговорить отказаться?» Прищурилась женщина, но я видела, как за маской презрительности она то и дело бросает взгляды в сторону коляски. «Нет, я нашла покупателя. Он готов составить предварительный договор и заплатить деньги сразу. Сейчас делают оценку участка. Ваша доля одна шестая». «Если согласитесь подписать договор, то как только получу деньги, переведу вашу часть». «Хахаля уже нашла. Или был?» — скривилась женщина. «Ребёнок от него, значит». Ещё один шумный вдох и выдох. Один, два. «Нужно успокоиться и просто принять то, что доказывать что-то этому человеку бесполезно. Аля Ванина дочка. Но вы можете думать, что хотите». так что давайте обсудим продажу участка и разойдёмся». «А что тут думать?» Свекровь будто и не слышала последней фразы. «Можно подумать, какой-то мужик бы стал надрываться ради чужого ребёнка. Что, узнал, что ты его девку на государство спихнула и сразу засуетился? Откуда вы? Мало того, что она, получается, знала о том, что Алю забирали, так она ещё и знает, что возвращала ребёнка не я сама». «У меня одноклассница в комиссии по делам несовершеннолетних работает. Рассказала мне, с каким мерзким типом ты связалась. Променяла моего Ванечку на какого-то морального урода. Не удивляюсь, если вместе с этим ублюдком и смерть сыночка моего спланировала. Она сплюнула прямо мне под ноги, и это стало последней каплей. Финик предлагал помощь?» «Предлагал. Замечательно. Вот пусть сам и договаривается с этой стервой. «И я, дура, ещё думала, что способна с ней помириться. Да я в её обществе и минуты не смогу выдержать». «Стой! Ты куда?» Опешила свекровь, не ожидая, что я вот так запросто могу закончить разговор. «Я попрошу кого-нибудь отвести вам копию оценки участка и документы. Почитайте, решите, нужны ли вам деньги». «Что? Правда, глаза колет? Стыдно мне в лицо смотреть?» «А вам не стыдно?» Взорвалась я. Выгнать родную внучку из квартиры. Затем накатать жалобу, чтобы ее забрали к чужим людям. Поливать меня грязью. Обвинять черт знает в чем. Неудивительно, что Ваня с вами не общался. От вас все сбежали. Сначала муж, потом сын. А теперь вы сделали все, чтобы и внучка никогда вас не узнала. Вы же всю оставшуюся жизнь проведете в одиночестве. Как бы только вам не захлебнуться собственным ядом. «Ты, значит, самая умная, да?» Лицо женщины разгладилось, она гордо вздёрнула нос вверх. Она не выглядела удивлённой, когда я сказала о жалобе, да и возражений не последовало. Что ж, следовало ожидать, что это окажется она. «Складно, конечно. Вот только ты не учла, что считать я тоже умею». «Что? Вы о чём вообще? Ребёнка сорок недель вынашивают». «И вот что-то никак не складывается, что ты от сына моего забеременела. Он в то время в командировке был, я как раз вам звонила. Ты сама мне ответила, что на два месяца на север уехал, вахтой». Я смутно припомнила, что речь шла о каком-то звонке. Его мама действительно иногда звонила на домашний телефон, так как Ваня редко отвечал на ее звонки по сотовому. Это было, кажется, раза три или четыре за все время, что мы жили вместе. И тут до меня дошло. Понимание захлестнуло волной. Я, не сдержавшись, рассмеялась, и по щекам против воли покатились слезы. Так все из-за этого. Горечь и разочарование стало еще сильнее. Пожалуй, мне сейчас было бы легче, если бы мать Вани оказалась просто парноидальной истеричкой, которая не верила никому и ничему, в том числе и здравому смыслу. Но, оказывается, дело было лишь в том, что срок зачатия, по ее мнению, Приходился на те дни, когда Иван уезжал по работе. «Простите, но вы дура!» И, развернувшись, зашагала назад. Я не собиралась ей ничего объяснять. Пусть думает, что хочет. Думает, что я нагуляла ребёнка? Пожалуйста. После того, как продам участок и отдам ей часть денег, я больше не хочу иметь с этой идиоткой ничего общего. С автобусом на остановке мне снова повезло. И довольно быстро я приехала в частный сектор, В Тополёвый переулок, где и располагались наши с фиником дома. Вместе со мной из автобуса вышли двое мужчин. Гуляя с коляской, я заглядывала в чужие огороды, рассматривала дома. Когда-то мы с Ваней ходили здесь и представляли свою будущую жизнь. Я прошла по соседней улице, чтобы сделать крюк. Малышка спала, хотелось дать ей подышать свежим воздухом подольше. Тем более, что погода стояла замечательная. За такими мыслями я свернула ближе к дому и краем глаза отметила, как мужчины, уже давно шедшие позади меня, сделали то же самое. Я нахмурилась, чувствуя себя неуютно. Замедлила шаг, делая вид, что копаюсь в сумке. Незнакомцы тоже остановились, о чём-то переговариваясь. До дома финика было не меньше трёх сотен метров. По не самой ровной дороге, а я с коляской. Достала из кармана телефон, делая вид, что смотрю на ребёнка, С колотящимся сердцем разблокировала экран. Номер Андрея я так и не потрудилась узнать, и единственное, что сейчас пришло в голову, это вбить в поиски его ООО «Выход» и набрать указанный номер. «Слушаю». Я не поняла, он взял трубку или нет, но голос был мужской. «Это Кристина. Я в трёхстах метрах от твоего дома, и за мной следят двое», — скороговоркой проговорила я. «Может быть, я и параноик, но после вчерашнего нападения лучше перестраховаться». Звонок отключился, я обернулась, ускоряя шаг. Они тоже пошли быстрее. Кто эти люди и что им надо? В какой-то момент колесо наскочило на камень, коляска резко затормозила, по инерции качнулась вперёд. «Что случилось?» Услышав голос рядом с собой, я не выдержала напряжения и коротко взвизгнула от испуга. От моего крика малышка в коляске начала плакать. «Ты чего?» Ирэн удивлённо осмотрелась, а затем смерила меня таким осуждающим взглядом, что самой стало неловко. Только что у виска не покрутила. Я оглянулась, но сзади уже никого не было. Должно быть, завидев полувампиршу, преследователи сбежали. За мной следили двое мужчин. Когда я стала идти быстрее, то они тоже. «Пожалуйста, давай скорее зайдём за ворота». Ирэн нахмурилась и уже более цепким взглядом окинула улицу. «Всё в порядке». «Тебе должно быть показалось». Медленно вынесла вердиктана она. «Идём». Что за типы меня преследовали? Судя по тому, что они вылезли из того же автобуса, что и я, следили они за мной давно. Если хотели навредить мне, то почему не сделали этого раньше? Я весь день была одна. Или я просто себя накручиваю? Наверное, так и есть. Совсем нервы никуда не годятся со всей этой чертовщиной. С другой стороны... Угроза от зомби была вполне реальна, и сожрать он меня хотел по-настоящему. И зачем я только во всё это влезла?